Глава 53. Джейнс не спал вторую ночь. Что-то неясное не давало ему покоя. Некая мысль все время скользила по краешку сознания. Бесследно пропадая, едва он пытался обратить на нее пристальное внимание и поймать за хвост, чтобы рассмотреть наконец. Это было похоже на смутное воспоминание о чем то важном, и оно постоянно зудело в голове, как позабытое и неисполненное обещание. Сначала он злился, потом пытался отмахнуться от досадного чувства, занимая себя другими делами и разговорами с Раймоном. У них было достаточно забот в связи с побегом демоновой девчонки. Да, маскараты и клятва решили некоторые из них, но, увы, далеко не все. За окном едва забрежил рассвет, когда герцог Ривердан сдался и перестал изображать отдых. Что? Что же он забыл? Что-то очень важное, словно бы из детства. Джейнс сел в кровати и решил разобраться в происходящем. Но на этот раз он не пытался сходу зацепить нужную мысль в голове. Вместо этого он расслабился и углубился в себя, опираясь скорее на ощущения, звуки, запахи, цвета, мелькавшие за этой надоедливой занозой. Постепенно его сознание успокоилось, погружаясь в состояние полусна, полубодрствования, в котором, как его когда-то учил один из следующих по пути духовного совершенства, можно путешествовать по собственной памяти – цепляясь за самые незначительные детали. И действительно, скоро Джейнс оказался в знакомом до мелочей месте, в учебной комнате собственного замка, там, где они с Раймоном постигали сложную науку дворянства под руководством строгого наставника. Джейнс тихо усмехался своим мыслям, оглядываясь вокруг. Просторное помещение с большими окнами под самой крышей восточной башни было заставлено стеллажами с книгами. Три стола стояли каждый у своего окна. Два ученических и учительский, самый большой. Сбоку от него, задвинутая наполовину в нишу, красовалась самая нелюбимая мальчишками часть мебелировки класса — широкая низкая скамья для порки. Вот уж с чем было связано очень много ярких и далеко не самых приятных воспоминаний. Однако именно эта лавка сейчас тянула к себе герцога как магнитом. Он даже подошел к ней и провел кончиками пальцев по состаренному и отполированному их телами дереву, пытаясь слушаться в свои ощущения. И словно по заказу. В ушах зазвучали размеренные стишки-розги и четкий суровый голос мэтра Сертиана, проговаривающий невыученный урок между звонкими вскриками. «Голос крови не обманешь!» Серебряная династия во все века берегла себя не только сознанием своих королей, но и силой магии. Если останется последний потомок с чистой кровью, он притянет к себе тех, в ком крови меньше, для того, чтобы возродить род славных правителей. «Я... Ай! Я же так и сказал!» — взвыло воспоминание голосом Раймона. «Нет, не так!» Наставник влепил еще один удар, переждал вскрик и сурово продолжил. «Вы, юный лорд, сказали отвратительную неприличность, а кроме того глупость. Как, по-вашему, смогут возродить род правителей два человека одного пола? Между ними никакого притяжения не будет никогда. Только между девой, способной родить наследников, и мужчинами, коих магия сочла достойными, возможен зов крови». Только между мужчиной и женщиной. Понятно вам? Да, ой, понятно. Повторите, лорд Раймон. Зов крови, да ай же, бывает только между мужчиной и женщиной серебряной крови. И больше никогда не смейте оскорблять собственных предков постыдными сплетнями. Вставайте, лорд, продолжим урок. Джейнс сел в кровати, задыхаясь и хватая себя за горло. Воспоминание, чёткое до последнего слова и звука, все еще звучало в голове. — Мы идиоты! — простонал герцог Ривердан, вскакивая с постели и торопливо натягивая первые попавшиеся под руку штаны и камзол. Конченные идиоты, и я первый». Он вылетел из своей спальни и первым делом кинулся к двери в комнату Раймона. Но, как назло, ему преградили путь. «Ваша светлость! Ваша светлость! Неладно дело!» Встревоженный управляющий внутренними дворами, влетел в коридор, задыхаясь и пыхтя. Явно бежал по лестнице, невзирая на свой почтенный возраст и лишний вес. Беда, ваша светлость! Что еще? рявкнул Джинс, внутренне от чего-то холодея. Убийство в замке ваша светлость, как есть смертоубийство настоящее! Джейс сам не мог бы объяснить, отчего эта новость вызвала у него волну холодноватой тошноты. Чего-чего о -чего, смертей на своем веку он, повидать, успел немало и сейчас не имел особого повода так нервничать. — Кого убили? — сухо каркнул он, уже почти предвидя ответ. — Так мальчишку этого с кухни! — выдохнул управляющий внутренними дворами которого на столбе приказано было повесить. Вот теперь Джейнсу стало дурно по-настоящему. А управляющий все бормотал, бестолково переступая короткими толстыми ногами по ковру. «Сегодня уже и снять с утра его светлостью приказано было, на день раньше срока. Я с рассветом стражников и послал». «И что?» Джейнс еле выговорил эти слова онемевшими губами. Страшная догадка билась в голове, но он все никак не хотел ей верить. — Жуткое дело, ваша светлость! — удрученно покачал головой управляющий. — Кровью все там залито, что твою свинью закололи, и следы кровавые к боковой калитке. Тот, кто мальчишку прирезал, то ли с пьяну, то ли со зла. Потом, видать, опомнился и пытался следы замести. Унес труп за замковую стену, завесы-то теперь нету, и выбросил там, в канаву какую или вовсе в реку. — Ещё кто-нибудь пропал? Герцог слышал собственный голос, будто со стороны. — Перекличку среди слуг мы сразу устроили. Мелко закивал управляющий. «Да разве ж за такое короткое время всех разыщешь? Кто по углам сидит или трыхнет? Но к полудню точно выясним. Обещаю ваша светлость». «Хорошо», — Джейнс сглотнул. «Идите, жду доклада». «А кому доложиться Вам или его светлости Раймону?» «Что?» Машинально переспросил тот, кто всегда в тени. «Раймон!» Он сорвался с места, мгновенно забыв об управляющем. В два прыжка оказался у нужной двери и заколотил в нее ногами. Но дверь была заперта изнутри, и на крик и стук никто не отзывался. «Твою мать!» – рявкнул, уже не сдерживаясь, герцог Ривердан, и в следующий удар вложил не только силу, но и магию. Дубовые доски буквально взорвались, разлетевшись щепками по коридору и по комнате. Джейнс рванул внутрь, в три шага пролетел через кабинет и следующим пинком вышиб дверь, ведущую в спальню. Райн!